Глава двадцатая Оттепель гналась по следам, и путники торопились, чтобы не оторваться от санного наката. Кормились на коротке, где придется, сперва по деревням, потом по зимницам, лесным караулкам, а иногда и просто посреди дороги у костров. Держались преимущественно рек, так как по льду, присыпанному тонким снегом, коням было ловчее. Пробежав по Туре, Ясновке, Тавде и Малому Пелыму, пять сотен верст, на восьмые сутки вышли к озерам Леушинского тумана, лежащим у истоков Конды. До места оставалось маленько, однако кони основательно подбились, пришлось сделать дневку. Остановились на заимке с опасным названием «Пронеси Господи». Надо было поласковей приглядеть местечко, да не было сил. Всю ночь не сомкнули глаз, ожидая невиданной лихости. Незадобро же окрестили заимку худым словом. С вечера в близком урмане дико хохотал и ухал филин-пугач. В темноте обступивший костер чудились волчьи оскалы, но кони спокойно хрустели сеном, Костер горел пылко, и, чтобы окончательно взбодрить себя, пили горячий чай и, храбрясь, рассказывали друг другу страшные истории, случившиеся с такими же путниками. И все-таки ночь вышла длинная, изнурительная, потому весь день дремали в тулупах по своим саням в обнимку с топорами. В заболоченном низовье Аби, особенно по ее левому берегу, рассыпано множество больших и малых озер, порой соединенных между собою общими рукавами в бесконечную водную путань, потому, вероятно, такие связки безымянных озер и болот по здешним местам и называют туманами. И в самом деле у редкого из случайно попавших в эту непроходь не оробеет сердце и не затуманятся очи. Но Аркадий Оглоблин дважды был на Леушинском тумане и без ошибки вывел своих напарников к стойбищу остяков-рыболовов. На сало, шерсть и табак-самосад выменили три ваза осетров, стерлиди, муксуна и немного нельмы для хозяйства. В санях оршинную мороженину укладывали как дрова, и увязали каждый пудов под сорок. На другой день рассчитывали тронуться в обратную дорогу, да не пришлось, потому что накануне сыртыша потянула изморосью, и, не окрепший еще снежок совсем слег, дорога обмякла. У лошадей образовались натопы, мешавшие шагу. Правда, лед на реках, да и сама земля, после Введенских морозов, взялись крепко. Зато поверху погода качалась. Пришлось ждать устоя. Старый остяк наулка, худой, с жилистой шеей и тонкими веками на плоских продолговатых глазах, весь осмолевший от дыма костров и табака, сулил гостям скорый путь. — Ой-ка, мань-мань, балуй! — Дед Мороз немного шутит, — перевел слова старика Аркадий. А Остяк, улыбаясь желтыми беззубыми деснами, закивал головой так-так. — Знамо! Введенские морозы зимы не ставят, — поддержал разговор пармен-окладников в расстегнутой шубе, гологрудой, так как ни на пиджаке, ни на рубахе не имел привычки застегивать пуговицы. Остяк давно с затаенным восхищением глядел на здоровяка пармена, а тут похлопал его по шубному рукаву и цокнул языком. Так-так. А ночью, и верно, наладился на борзую рысь сивер. Небо вызвездило, и снежок, мягкий с вечера, захряс, сердито взвизгивал под каблуком. На рассвете выехали. Тяжелые возы тронулись со скрипом, разминалась упряжь. Оседала поклажа, сани под гнетом, хрустко обмогались и потрескивали в связлах. Зато на первом же десятке верст все утряслось, притерлось, и лошади пошли бойчея, натакавшись на долгий, терпеливый шаг. Мужикам тоже предстоял немалый пеший путь, так как в больших извозах, где дорог каждый путь товару, на вазу ехать нерасчетно и шагает хозяин за своими санями. Уж вот где время подумать и о прожитом, и примериться к новым дням. Домой Аркадий вернулся в исходе четвертой недели. Была глухая пора морозной ночи, когда он подвернул к своим воротам и брякнул кнутовищам в высокое окошко. На кухне тотчас вспыхнул огонек, и хознули двери в доме. В сенках — шаги по ступенькам. Аркадий от нетерпения еще брякнул за ложкой, чем подстегнул и без того торопкую Машку. — Бегу, Арканя! — известила она, испуганно радостным голосом. — А что бы тебя тут! — бронилась она тихонько, обжигая теплые руки, а мерзлое, неподатливое железо. Как только распахнулись ворота, Аркадий сразу уловил смоливый запах пихтача. Лошадь сама вошла во двор, а Аркадий взял Машку за голые холодные локти, заглянул ей в лицо. — Что у вас? — спросил с тревожной настойчивостью, и Машка, боявшаяся этого разговора, залепетала, сбиваясь на слезу. — После тебя. На другую неделю. — Да постой, как же это? — Нет, ты погоди. Ведь вроде бы... — Ну, не что угадаешь. — Накануне хлебц попросила. Вот думаю, Машка хлипко вздохнула и опустила с головы в попыхах наброшенную шубейку. Зябка ужалась под нею. Тебя все спрашивала, ждала. Уши не ездить бы, да кто чаял. Куда тебя лесной? Аркадий бросился к лошади, которая потянулась к колодцу и поставила воз поперек двора. Машка тем временем затворила ворота и побежала одеваться, чтобы помочь Аркадию прибрать лошадь и поклажу. Она ждала его с часу на час и почти не убирала самовар из-под трубы. На ходу, застегиваясь, бросила в него углей, подула под самоварный дых, откуда вместе с пеплом вылетели искры, и решетка засветилась малиновым светом. Во дворе они почти не разговаривали, потому что Аркадий никак еще не мог освоиться с печальной новостью и молчал, а Машка старалась не мешать ему. Он долго маялся со стылой упряжью, набивал в кормушку сена и делал все с привычной простотой и ловкостью, а думать думал о матери. Думал с горькой виной и раскаянием. Последние годы он мало говорил с нею. Все хозяйство вел без ее советов, да она вперед его силой, напором и не вмешивалась ни во что. Только умела угадывать его намерения и изо всех сил помогала, так как видела, что живет он правильной, старинной жизнью. Она радовалась его спорости, упрямству, тайно гордилась им, и он, зная об этой материнской слабости, порой хотел поговорить о чем-то душевном, Может, что-то вспомнить, забытое и дорогое, но все мешали дела, заботы, постоянные неуладицы. Однако Аркадий безотчетно надеялся, что будет у них еще время, когда они, управившись со всеми делами, возьмут за моду сумерничать, как это делают в хороших домах, и он скажет ей, чтобы она берегла себя и больше отдыхала. После ухода Дуняши из семьи мать Катерина стала часто прихварывать. Но Аркадий, как всякий молодой и здоровый человек, не то что не верил, а просто не понимал ее хвори и сердился, если она в чем-то замешкивалась или забывала о его наказах. Мать Катерина никогда не нуждалась ни в лишних напоминаниях, ни тем более в понукании, она с охотой и рвением бралась за любую работу. Но силы у ней были не прежние, а дел прибавлялась, и она, вымучив себя в конец, бывало, падала замертво и оплакивала опять же не себя, а сына, что он один оденешенник на все хозяйство, и никто ему не пособит. Отлежавшись, опять вставала к делу, выводила его, но радоваться итогам, успехам, новому прибытку уже не могла. Аркадий заметил, что мать как бы охладела ко двору, скотине и даже порядку в доме, на все окружающее, да и на самого Аркадия, смотрит вроде откуда-то издали. — Как же это? — вспыхивал иногда Аркадий и бросал ложку, вылезал из-за стола. — Ну как же у нас все идет не по-ладомски, с сеном неуправа, что привезли мокнет, будто осень ждать нас станет. Брошу все, ей-богу. Мать Катерина не схватывалась с места, как прежде, а могла только молчать. Аркадию казалось, что она не слышит его, и чтобы она лучше поняла, стал говорить с нею громко, едва ли не криком. Вроде из-за реки кричит, без обиды думала мать Катерина. А и я оглохла. Не оглохла еще пока. А впряглась, Аркашенька, думать надо с концом. Было пороблено, не всякая ложь выдюжит. Мне бы Дуню повидать, можно и в гроб. Аркадий прежде слышал от нее слова о смерти и опять не поверил. Старухи народ дюжлый. Господь-то забудет, так и заживешься. Не своя воля. На другой день утром Аркадий, проснувшись, увидел, что мать, круто, сугорбясь, и, обеими руками, держась за лавку, сидит у стола, а брови ее подняты с перекосом, на голове толстая суконная шаль, булавкой застегнутой на подбородке. От серого сукна восковое лицо ее тоже кажется жестким, а остановившиеся глаза, затканные старческой отрешенностью. Болеешь, так или жалобы? Может, петуха? зарубить до да похлебки тебя, а? чего бы лучше, да подкатывает. От еды откинула. Похоже, слава тебе, Господи, час мой приспел. Молю, Толечка бы не залежаться. Она устала и умолкла, но еще какое-то слово томило ее. Вместо него она закрыла свои глаза, а перекошенные брови по-прежнему были не в ее воле. Часто своего никто не знает. Пойдем-ка в кровать, да я Кириллиху призову. А ты уж сразу. Час пришел. Ты крепкая. Он взял ее под руку и не поверил, что в ней почти нет весу. В дрожащем локотке прощупываются все косточки. И вообще была она так слаба, что едва дошла до кровать, и все-таки о кончине ее Аркадий даже не подумал. К ней у него возникло сложное чувство неприязни и жалости. Опять хотелось поговорить, утешить ее, но было стыдно и неловко перед самим собой за какие-то немужские слова, которых он никому не говорил за всю свою сознательную жизнь. Он помог ей лечь и поспешил выйти. Старуй. «Они дюжлые!» — заслонился прежней фразой и нырнул с головой в хозяйственные заботы. Потом мать Катерина перестала выходить к столу, а у Аркадия не каждый час была минута заглянуть к ней, и оправдание было все то же. Будет еще время. Старухи народ дюжлый. Втащив в избу тяжелый тулуп и хомут для просушки, Аркадий бросил все у дверей, и стал глядеть на то место лавки, где сидела больная мать, приготовленная в то утро к своей смерти. В избе все было так же, по старым местам, стол, иконы, занавески, половик от дверей в передний угол. Но отчего же она-то не выглянула, как всегда, с кухни, с молчаливой болью и пугливой радостью за своего неистомного работника? Аркадий, расстегнув полушубок и не снимая его, взял лампу и пошел в горницу. И здесь все было по-прежнему, только крепло пахло пихтой, и материна кровать была отодвинута от печи, да подушка еще в изголовье стояла углом кверху, чего никогда не было в заводе у оглобленных. Аркадий вернулся в избу, раздумчиво поставил лампу на стол и сел рядом. Теперь поверивший в роковую неожиданность и оглушенный ею. Если бы он похоронил мать и на поминках, как водится, вместе со всеми, вспомнил о ней тихим добрым словом, легче бы нес он свое горе. А теперь все вышло так, будто он чужой ей. Был чужой, и чужим остался, коли не бросил в ее могилку горсточку сырой землиц а ей-то каково горько было сознавать свои последние дни, родила и поставила на ноги двоих, а закрыть очи родной руки не оказалось. Он, Аркадий, весь отданный вечной песне труда, жил от матери стороной, и черствое сердце его не подсказало ему, что она стоит у грани земных пределов, и тяжело будет ему воздаяние. Но... Живые ее подруги, ухватился Аркадий за утешительную догадку, ведь подруги обмыли и обредили ее в гроб. Они знали и видели ее еще сопливой девчонкой. Потом они же собирали ее под венец и хорошо помнят, как она, робкая, похолодевшая и замученная свадебными приготовлениями, с печальной радостью ждала своего счастливого порога. Они-то знают, что это была ее весна, молодость. А часто ли потом вспоминала она свое золотое время, никто не скажет. Аркадий вдруг подумал о том, что мать Катерина никогда не жаловалась на свою судьбу, а то, что жизнь ее была груба, голодна и унизительна, так это удел всех деревенских баб. И верно, для себя она жила совсем немного, это когда ждала своей любви и первого ребенка, потом совсем забыла о себе и вспомнила только перед кончиной, молясь своей скорой смерти. Истина сказано: Не стоит селение без праведника, — думал Аркадий. Вот таким праведником и была мать Катерина в селе. Знать бы мне надо, что было у ней на душе, о чем она думала, о чем просила. И вот так всегда живешь. Думаешь, конца не будет твоей жизни, и всему будет свое время? Та же Кириллиха говорит, будет время кидать камни, будет время и собирать их. Пойди вот, собери. Как же жить-то? Как? А Машка потихоньку собирала поздний ужин, ступала легко и неслышно, с боязнью поглядывала на сгорбившегося у стола Аркадия, лицо у него заросшее, лохматое, до черноты обгоревшие на ослепительных и стылых снегах, наветренные глаза воспалены и прикрытые отяжелевшими трепетными веками. Машка, зная Аркадия, не ожидала, что он с такой глубокой скорбью отнесется к смерти матери, и у ней от жалости к нему копились на сердце слезы. Когда она собрала еду, то и сама присела к столу, по бабье ткнулась губами в кулачок, локоток подхватила на груди. Притихла окончательно, и от полной тишины Аркадий очнулся. — Когда девятина-то, Маша? — Так вот считай. — Да послезавтра кого считать-то? Давай соберем одних старух, подруг ее, помянем. Мне теперь они все родные. Тоска сосет, будто пиявец. С дороги взял. Утром схожу на могилку. Ведь это только подумать. Унес меня лесной, как отведение. Шибко она ждала тебя. Уж так убивалась, что два-то последних дня тем только и жила. Соберем, помянем. Я у канунникова лыток купила на холодец. А что она еще-то говорила? Может, наказывала что? Да уж какие ее разговоры. Дуню спрашивала раза два. А то все тебя. И плачет. Видно, что плачет, а слез нет. Уж эта душа ее томилась. Сядь-ка рядышком, Маня. Тут от кого-то. Ты, Аркани не убивайся. Что уж теперь? Пожалела Машка, присаживаясь рядышком. Ты ведь знаешь, Маня. Мать Катерина любила тебя. Любила. Ничего такого она не сказывала. А самат не догадывалась. Да, мать Катерина, она кого не любила. -то? Скажешь тоже ей бог. Она ровно всем сродни. Оттого и звали ее все матерью, мать да мать. Вот мать Катерина и вышла. Да, тебе, маня, особый сказ. Обвенчаться нам надо. Мать хотела так. Ее волею любить тебя стану. Опять тоже и скажу, пусть покойница обижается, в дороге-то о ней подумаю, да и позабуду, а ты исходно у самого сердца. Прямо тоской истек. Была ли минута, чтобы я не бредил так-то вот? Мать Катерина плохого мне не хотела. На добром деле и вспомним старух. Трое и будем вспоминать. Маша загадочно потупилась. — Как трое-то? — Сказать? — Не ко времени твоей загадки. Сплю я замертво. Вроде уж не я говорю с тобой, а другой кто-то. — И то, Арканя. Да что это мы? Разденься и хлебни хоть ложку. На голодно и Богу молиться забудешь. Ну, раз-два, встали ну, давай не то. Они поднялись, Машка опять захлопотала у стола, а Аркадий пошел раздеваться, сняв теплую одежду, сполоснул лицо под умывальником, Машка на руки ему подала полотенце, он, треща сухой, непромоченной щетиной, вытерся, освежился немного и невольно присмотрелся к Машке. В ее осанке появилось что-то неуловимо новое — Будто она опасалась какого-то внезапного толчка и потому двигалась немного боком, а локотки свои держала с опасливой прижимкой. И, вешая полотенце, он не сразу нашел крючок, с той же рассеянностью причесался, зато не спускал глаз с Машки всем своим видом, подстрикающий его любопытство. Он, крадучись, подошел к ней. Она поставила на стол кипевший самовар и, обернувшись, Вся оказалась в его объятиях. А ведь я, Маша, о чем-то догадываюсь. Да не в жизнь. Поспорим, а? Ну? Она зарделась и приникла головою к его плечу. Что ж сразу-то не сказала? Сама еще, аркане не верю и не верю. Это ты прямо к какой? Скрозе все углядишь. Стал быть, угадал. А то, черт его бей нашего Егорку. Завтра же пойдем в совет. Так, мол, и так пиши заедино. Мария оглоблена. Значит, не переведется рот оглобленных. Повеселевший Аркадий подсел к блюду с овсяным киселем, залитым конопляным маслом, и стал есть, поглядывая на Машку и ужимая губы в улыбке. — А ведь он приходил, егор Иванович, искал тебя. — Что ему? — Да ну его, говорить-то о нем. Грозился небось. — Ну, разве без того может? Пусть где, как только покажется, увязывает котомку. Ты-то, значит? — Что они там думают, не скажу, потому не бываю теперь нигде. Дня три никак с милиционером приходили. Верно, что-то затеяли. Пусть, пусть затевают. Я этому Егорке давно подарок пасу. Захлебнется с непривычки. Ну что мы опять о нем? Дался он окаянный. Прямо отрава и отрава. Машка, не садясь, обняла Аркадия за плечи и стала гладить его волосы. — До свету баню вытоплю, пропарю тебя. «Станешь, как стеклышко! Ишь, волосы-то!» «Сплю, Маня!» — дремно сказал Аркадий и положил ложку, прижался слепой головой к Машкиному животу, залепетал что-то совсем бессвязное, а для нее родное, милое и счастливое.